Глава 18 Я лежала, тесно прижавшись к Эридону, и лениво скользила пальцем по его обнаженной груди, вычерчивая невидимые узоры. Дракон медленно и глубоко дышал, явно наслаждаясь моими нехитрыми движениями. «Останемся сегодня здесь на ночь», — попросила я. «Не хочу пока возвращаться в замок». «Да?» Эридан почти мурлыкал. «Тем более, что я тебе еще не все свои кулинарные способности продемонстрировал». «Где ты вообще научился готовить?» Лукаво улыбаясь, спросил я. «Уверена, не все императоры могут похвастаться подобным». «В детстве мы ходили в горы с Селеной и Дарионом. Иногда наши походы затягивались на несколько дней. Там я и научился». Вспомнив брата, Эридан погрустнел. Мое сердце жалобно заныло. Даже представить не могу, что он чувствовал, разочаровавшись в самом близком человеке. Я должна рассказать тебе кое-что, прошептала я, чтобы отвлечь от неприятных мыслей. Я прижалась к дракону чуть ближе, подбирая слова. Эридан с легким вопросом вглядывался мне в лицо. «Я получила дар ведуньи. Теперь во мне есть сила. Я чувствую ее. «Айла, это же замечательно!» Его глаза светились искренней радостью. «Ты правда ни капли не боишься меня? И мой дар тебя не пугает?» «Нет, не боюсь. Я знаю, что ты будешь использовать свою силу лишь во благо». Я улыбнулась самой широкой улыбкой, на которую была способна. Эридон же внезапно посерьезнел. Когда мы делали обыск у Дарьяна в комнате, то нашли фолиант трёхсотлетней давности. Я успел его немного полистать. «И что там?» – спросила я, догадываясь, о каком фолианте может идти речь. «Значит, он соврал и не уничтожил его». Автор пишет, что ведуньи не предательница, а жертвы. Мориган оболгал и уничтожил их, опасаясь их силы. Я знаю, тихо призналась я. Одна из них действительно убила брата Моригана, но лишь защищая себя. Но откуда? У меня были видения. Эридан с тревогой заглянул мне в глаза но ничего не сказал по этому поводу, лишь понимающе кивнул. «Ума не приложу. Откуда брат взял флянт? Я думал, их все уничтожили». «Это я тоже знаю». Грустно улыбнулась я. Он украл его у меня. Немой вопрос в глазах дракона заставил продолжить. С помощью Кати я обнаружила тайную библиотеку, Кто-то сохранил часть книг с реальной историей, которую записывали очевидцы. «Невероятно!» Эридон возбужденно сел. «Ты же понимаешь, что это значит? У нас теперь будут доказательства. Мы расскажем людям правду. Все должны знать, что произошло на самом деле». «Ты действительно втопчешь в грязь репутацию одного из великих предков ради ведуней?» Мои брови удивленно поползли вверх. Я даже не надеялась, что Эридан предложит такое. Все-таки он действительно необыкновенный мужчина. Я потерлась щекой, о его грудь. Не только ради ведуней, а еще и ради правды. Спасибо. Я постаралась вложить в это слово всю свою благодарность. Для меня это действительно важно. Эридон в ответ коснулся моих губ легким поцелуем, словно закрепляя свое обещание. День мы провели в уютном домике агаты, почти не слезая со старенького дивана. Мы смотрели на живой огонь, что потрескивал в очаге, и болтали обо всем на свете, пока первые лучи восходящего солнца безжалостно не ворвались в комнату. Утро наступило быстро. Наверное, даже гораздо быстрее, чем мне того хотелось. Пришлось покидать гостеприимное пристанище. В замке, наверное, уже переживали из-за длительного отсутствия императора. Остатки своего некогда шикарного платья я надевать не стала, позаимствовав в шкафу агаты сарафан и удобную плетеную обувь. Стоило мне выйти на улицу, как я восхищенно замерла. Мир стал... Другим. Нет, это был все тот же лес, только теперь он изменился. Краски стали ярче, звуки острее. Ветер, который шелестел листьями деревьев, словно разговаривал со мной. все в порядке, ведунья!» Ласково шептал он, раздувая мои волосы. «В твоих владениях полный порядок». Как же тут прекрасно! Восторженно проговорила я, почесывая неугомонного балта. Пес возбужденно крутился возле моих ног, радуясь, что мы возвращаемся домой. Эридон улыбался, глядя на меня. Идем, я уверенно потянула дракона за руку. Я чувствовала, в какой стороне замок. Природа словно создавала тропу, заметную лишь мне одной. Кусты гнули свои ветки так, чтобы не цеплять сарафан, а мягкий мох стелился под ногами, прикрывая острые камни и корни деревьев. Моё внимание привлёк хилый цветок, что погибал в тени раскидистого дуба. Руки сами потянулись к нему. Пальцы осторожно дотронулись до нежных лепестков. И о чудо! Под моими прикосновениями растение ожило стебель выпрямился наливаясь силой бутон встрепенулся и раскрылся ощущение нереальности приятно дурманило это было маленькое но все же мое первое использование дара что еще я могу насколько велика моя сила невероятно возбужденно проговорила я любое с результатом «Это ты невероятно, Айла!» С улыбкой смотрел на меня Эридон. «Самая неповторимая и особенная из всех, кого я встречал!» Он подал мне руку, помогая подняться. «Как думаешь, ты сможешь снять проклятие с драконов?» Я грустно покачала головой. «Боюсь, что нет. Чтобы проклятие спало...» «Должно случиться одно событие. Дракон должен спасти ведунью и погибнуть сам. Тогда проклятие спадет». Эридан помрачнел. «Знаю, ты надеялся». Он кивнул и грустно улыбнулся. «Что ж, может, когда-то звезды так и сложатся. Ведь благодаря тебе скоро ведунья станет больше». «Уверен, когда-нибудь ты подаришь жизнь двум или даже трем красавицам?» Он нежно погладил меня по животу. «Да, может», — в тон ему ответила я. Мы говорили о приятном, о наших будущих детях, но на душе стало тоскливо. Мне было жаль Эридена, его постигало одно разочарование за другим. Он думал, что с моим появлением все наладится, но случилось иначе. Он потерял брата и узнал, что шансы снять проклятие ничтожно малы. Условие, хоть и нельзя было назвать невыполнимым, было непростым. И значило, что погибнет еще один дракон. Мы продолжили путь. Я мысленно вернулась к видению тому, что случилось с Агатой. «Знаешь...» – начала рассуждать я. В моем видении Морриган забрал тело ведуньи с собой. Он сказал, что она станет его трофеем. Агата же постоянно просит ее отпустить. Может, это она имеет в виду? Надо отыскать ее тело и достойно похоронить в землю, как положено у ведуней. Возможно, так ее дух сможет успокоиться». Брови Эридона удивленно поползли вверх. «Что значит, Агата просит, если она мертва?» «Ну...» Я замялась, предвосхищая его бурную реакцию, но решила больше ничего не утаивать. Эридон заслужил моё доверие. По коридорам замка ходит призрак ведунья. На одном дыхании выпалила я. Дракон замер ошарашенно повернувшись ко мне. Почему ты говоришь мне об этом только сейчас? Хотела убедиться, что тебе можно верить. И как? Он лукаво сощурил глаза. Как видишь, верю. широко улыбнулась я. Может, ты еще что-то хочешь мне рассказать? Да. Я вдохнула полной грудью и выдала. «Зверя больше нет». «Но... как?» Дракон пораженно смотрел на меня. «Лучшие охотники не могли его выследить, погибает его когтей. Люди столетиями боялись ступать в лес, а теперь его нет? Как ты смогла это сделать?» «Я ничего не делала. Зверь охранял дом Агаты, тот самый, в котором мы с тобой провели ночь». Там хранилась сила, предназначенная для ведуньи, и я ее получила. Предназначение зверя выполнено. Теперь он свободен, и лес безопасен. Эридан выглядел так, словно все еще не мог в это поверить. Он недоуменно качал головой, а потом воскликнул Это же отлично! Теперь дела у империи пойдут в гору. Мы сможем открыть новые месторождения Вольфрама. «Возобновить торговлю с восточными землями?» «Да много чего еще. «Лес, который занимает добрую половину империи, долгие годы оставался запретным и опасным. Ты изменила это, Айла!» «Ну, хоть какие-то хорошие новости!» Я скромно улыбнулась. «Агату мы обязательно освободим. Отыщем ее тело, где бы оно ни было. Сегодня же приступим к поискам». Мы шли по тропинке, наслаждаясь щебетанием птиц. Балта давно убежал далеко вперед. Эриден неторопливо рассуждал о местах, в которых могла быть заключена агата, когда шелест ветра коснулся моего уха. Помоги! Я замерла. Неужели не показалось? Все еще не верилось, что ветер может говорить со мной. А потом, подгоняемая резким порывом в спину, я свернула с тропинки и припустилась бежать. «Айла?» Эриден бросился за мной. Я не стала ждать или что-то ему объяснять. «Вдруг там что-то серьезное «И кому-то нужна моя помощь?» Просто продолжала бежать. Листья шуршали под ногами, смешиваясь со звуком дыхания. Ветер же продолжал гнать, нашептывая: «Помоги!» «Он зовет. Я продралась через колючие ели и остановилась. Восстановила сбившееся дыхание и скинула паутину с лица. Утих и ветер. Осмотрелась, чтобы понять, кому здесь могла понадобиться помощь, но сперва ничего не заметила. Со мной поравнялся Эридан. «Айла, что случилось?» Он взволнованно смотрел на меня. Я ничего не ответила, быстрым взглядом осматривая местность. Густой колючий кустарник покрывал все, куда дотягивался взгляд. Неужели я ошиблась? Весело щебетали птицы, стрекотали насекомые. Лес здесь казался густым, но выглядел вполне миролюбивым. Смотри, Эридан привлек мое внимание, указывая чуть левее. «И как я сразу сама не заметила!» Маленький олененок лежал в густом кустарнике, запутавшись в колючих ветках. Его тонкие ноги дрожали от напряжения, огромные глаза были наполнены страхом. Шелковистая пятнистая шерсть на боках поднималась с каждым судорожным вздохом. Казалось, еще чуть-чуть, и силы окончательно покинут его. «Я помогу», – сказал Эриден. И двинулся вперед, протираясь сквозь ветки. Шаг другой. Он почти дошел до зверька, когда тот запоздало заметил его. Попробовал вскочить, но тут же упал обратно, испуганно затрепыхался. Ветки с новой силой врезались в нежную кожу. Позволь мне. Я дошла до дракона и осторожно тронула его за плечо. Он пропустил меня вперед. Я медленно двинулась к колененку. «Не бойся, мой хороший», – мягко проговорила я. Уши зверька настороженно дернулись, но он не двинулся. Я подошла ближе, опустилась на колени, протянула руку, позволяя ему привыкнуть к моему запаху. А затем осторожно наклонилась и взялась за ветки, которые спутали ногу. Несколько ловких движений, и олененок был свободен. Вот и все. Можешь бежать к своей семье. С улыбкой проговорила я. Он словно меня понял, вскинул голову и несколько секунд смотрел мне прямо в глаза. А затем неуклюже поднялся. Его ноги все еще подрагивали. Шаг другой. Олененок почувствовал себя уверенней. Он бросил еще один взгляд на меня и широкими прыжками скрылся в зарослях. Мы довольно переглянулись с Эриданом и продолжили свой путь. Очень скоро мы добрались до замка. Наше появление вызвало настоящий переполох. Сбежали слуги. С радостными криками и выражением искреннего облегчения на лице они приветствовали нас. Казалось, что нас не было ни сутки, а целую вечность. Откуда-то выбежала Катя и, не сдерживая эмоций, бросилась ко мне в объятия. Она обняла меня так крепко, что я чуть не потеряла равновесие. «Ты вернулась! Я так боялась, что больше не увижу тебя!» — проговорила она. «Да, все хорошо. Теперь все будет хорошо!» — прошептала я помощница. Фил в это время радостно обнимал брата, похлопывая по спине а потом и мне достались его робкие объятия. «Вы вернулись!» Я вздрогнула от неожиданности. К нам, цокая каблучками, спешила Селена. «Рада, что ты снова среди нас!» Проговорила девушка, обращаясь ко мне. И эти слова прозвучали на удивление искренне и тепло. Когда с приветствиями было покончено, нас накормили горячим завтраком. Все это время с моего лица не сходила легкая улыбка. У меня было ощущение, что я действительно вернулась домой, в место, где меня ждали, и где мне были рады. После еды я ушла принимать ванну. Эриден же отправил своих людей на поиски тела агаты. Ее нигде нет! разочарованно рассказывал он, когда пришел ко мне несколькими часами позже. Мы проверили везде, в тюремных камерах, заброшенных колодцах, старых лабораториях. Даже в императорском семейном склепе искали. Ничего похожего на останки ведуньи нет. Я задумчиво прикусила нижнюю губу. «Думаю, я знаю, где мы можем найти подсказки». Эридон бросил на меня вопросительный взгляд. Фолиантах из тайной библиотеки. Один из современников мог упомянуть о том, что Мориган сделал с телом. Через несколько часов сотни фолиантов были разложены на длинных полках императорской библиотеки. «Я даже не знал, что в замке есть тайная комната», – задумчиво проговорил Эридан, разглядывая пыльные обложки. «Сколько же еще загадок хранят эти стены?» Ответа на этот вопрос ни у кого не было. Мы собрались в библиотеке, готовые приступить к чтению в поисках подсказок. Ко мне с Эридоном присоединились кати с Филом и даже Селена. Прямо в библиотеку слуги принесли бодрящий чай и закуски, чтобы мы не отрывались от чтения даже на еду. Эридону не терпелось разгадать эту тайну. Да и мне, надо признаться, тоже. Я чувствовала себя в долгу перед Агатой и должна была ей его вернуть. В огромном помещении царила тишина, нарушаемая лишь шелестом страниц и редкими комментариями присутствующих. «Ну и ублюдок был наш предок», – процедил Фил, захлопывая очередной фолиант. Все лишь согласно тяжело вздохнули, не отрывая глаз от страниц. Так проходили часы. День за окном давно сменился ночью. По небу рассыпались яркие звезды. Взошла полная луна. Я устало потерла виски. Катя зевнула. Может, продолжим завтра? Робко предложил Фил. Это случилось три сотни лет назад. Подождет еще денек. Ты прав, согласился Эриден, поднимаясь из-за стола. Нам всем необходим отдых. Все последовали его примеру, кроме Селены. Блондинка жадно вчитывалась в строки, бегла, водя по ним изящным пальчиком. «Селена?» – позвал ее дракон. Но она лишь отмахнулась, не поднимая глаз. Мы все замерли в предвкушении, понимая, что девушка обнаружила нечто важное. Наконец она подняла голову и с горящими глазами заявила... «Я знаю, где Агата!» Усталость и сон словно рукой сняло. Нам всем не терпелось узнать, что это за место. «Ну что там?» – поторопил блондинку дракон, подходя ближе. «Здесь говорится о пещере, у подножья горы Карнамар. Она скрывается за густыми зарослями и почти невидима, если не знать, где искать». Там, где скала обрывается в глубокую расщелину, между двумя елями расположен вход. По словам летописца, Мориган оставил тело там, ибо эта пещера из черного мертвого камня. При жизни ведуньи не могли чувствовать и влиять на него. Мориган надеялся, что даже после смерти верховная не найдет покой. Так и вышло, прошептала я, содрогаясь. Жутко было представить, что тело Агаты брошено в какой-то всеми забытой пещере. Словно напоминание о безграничной жестокости. «Завтра же отправлюсь туда», — сказал Эридон, хмуря брови. «Я знаю эту гору. Она недалеко от замка». «Я, Я с, с тобой. тобой!» Воскликнули все практически одновременно. Разве что кроме Кати... Помощница постеснялась заявлять такое императору, но я видела, как сверкают ее глаза, и что и она не прочь присоединиться к поискам. Со мной пойдет только Айла, сухо отрезал дракон. Ее дар и то, что она ведунья, может пригодиться. Мы отлично справимся вдвоем. Фил и Катя разочарованно вздохнули, обменявшись быстрыми взглядами. А Селена привычно дернула плечом, выражая недовольство, но в спор вступать не стала. Она прекрасно понимала, что с Эриданом спорить бесполезно. Если он что-то решил, то так оно и будет. Во мне же горячей волной разливалось нетерпение. Уже завтра мы найдем агату, найдем и достойно похороним. Она заслужила свой долгожданный покой. Утро наступило рано. Эридан лично пришел меня будить в мои покои, когда солнце еще только начало подниматься над горизонтом. Спасибо, сказала я за завтраком, вглядываясь в сосредоточенное лицо жениха. Мы сидели вдвоем за столом, который был щедро уставлен всевозможными блюдами. За что? Эридан с трудом вырвался из своих тяжелых мыслей и перевел на меня взгляд. За то, что помогаешь. За то, что тебе не безразлична судьба Агаты. Это такая малость. Как бы я хотел сделать больше, чтобы исправить тот кошмар, что натворил Морриган. Глаза Эридана потемнели, а на виске запульсировала вена. Я знала, что в этот момент он думал не только о предке, но и о Дарионе. Как выяснилось, жестокими могут быть не только люди, но и драконы. Мне же оставалось лишь радоваться, что мой Эридан был не таким. Я грустно улыбнулась и постаралась отвлечь жениха от невеселых мыслей. Лошадей уже пригнали к замку? Лошадей? Только сейчас Эридан удивленно осмотрел костюм для верховой езды, что был на мне. Мы пойдем пешком. Пришла моя очередь удивляться. Но почему? Подножье горы Карномар находится совсем недалеко от замка. Всего в часе ходьбы, но путь пролегает через густой лес. Конь там не пройдет. Там уже давно не ступала нога человека. Местные боялись туда ходить из-за зверя. Хотя и без него гора вейна дурной славой. Она отличается по цвету от остальных. Горная порода черного цвета, словно пропитана углем или пеплом. И даже днем, в свете солнечных лучей, кажется, что ее склоны поглощают свет. Пешком, так пешком, согласилась я, поежившись после такого рассказа. Но переодевать свой костюм не стала. В нем мне будет гораздо удобнее продираться через лесные заросли, чем в платье. Сперва мы шли по лесу, наслаждаясь прогулкой. Ветерок играл в листве, а солнечные лучи мягко пробивались сквозь густую крону. Это казалось простой, даже приятной вылазкой. Но чем ближе мы подходили к Карномар, тем сильнее менялось все вокруг. Лес становился гуще, словно сама природа старалась преградить нам путь. Ветки низко нависали, цепляясь за одежду. А на земле то и дело встречались поваленные деревья и крупные валуны, которые приходилось обходить. Я призвала силу ведуньи и попросила проложить тропу. Природа неохотно подчинилась. Разлапистые ветки разошлись в сторону но путь от этого не стал легче и менее извилистым. «Слышишь?» Я внезапно остановилась. «Нет», — ответил Эридан, тоже замерев. «Вот и я нет. Ничего не слышу». Пение птиц стихло. Даже ветер перестал играть листвой. Дракон задумчиво кивнул. Неестественная тишина неприятно давила на уши. Стволы деревьев, до этого совершенно обычные, начали темнеть, становясь черными. Их кора была покрыта глубокими трещинами, а вместо листвы на ветвях висели мертвые пучки. Когда мы наконец добрались до подножья горы, лес резко оборвался, словно его отрезали ножом. Перед нами возвышался Карнамар. Мрачный, угрожающий, почти неправдоподобный. Его склоны будто тонули в собственном мраке. «Жутковатое место», — почему-то шепотом произнесла я. Голос прозвучал неестественно. Оно пугает и отталкивает. «Как думаешь, почему гора такая?» До меня доходили легенды, что тысячелетия назад здесь было место древнего жертвоприношения, и кровь, пролитая у этих скал, впиталась в землю и сделала ее такой черной и мертвой. Бедная агата! прошептала я, она стала еще одной жертвой этого жуткого места. Надеюсь, последней, заявил Эриден, и потянул меня за руку вдоль горы. Идти пришлось недолго. Очень скоро показалась расщелина, недалеко от которой росли две корявые, но на удивление разлапистые ели. Удивительно, что они были все еще здесь, спустя три сотни лет. «А вот и вход в пещеру», — первым заприметил его дракон. Узкая черная дыра была почти невидима на фоне темного камня. А прикрытая ветвями елей, она и вовсе терялась в скале. Если бы в книге подробно не описывалось место, то мы могли бы пройти мимо и не заметить ее. Мы остановились у входа в пещеру. Оттуда потянуло сыростью и чем-то металлическим. «Подожди здесь, я схожу один». Эриден отпустил мои пальцы. Но я судорожно схватилась за них обратно. Нет, мы идем вместе, решительно сказала я, и первой вступила в мрачное нутро скалы, потянув дракона за собой.